Глава 17. План. Дэвид со своими людьми стремительно двигались вглубь корабля в поисках удобного места укрытия. Большинство комнат и помещений в задней части судна были заблокированы, так как в них велись научные и опытные исследования. Как следствие, попасть в них можно было только имея соответствующий уровень допуска, которого, к сожалению, у ни у кого из присутствующих не было перемещаяся от двери к двери, Дэвид прикладывал пропуск к сенсорным панелям, в надежде, что хоть одна из комнат откроется, попутно сопровождая свои действия недовольными выпадами в адрес начальства. Да что ж тебе? А я ведь 3 года уже здесь работаю. Выплескивал он возмущение на товарищей. Ты ценный кадр, говорили они. А как доступ дать? Так пошёл ты, Дэвид. Сперва покажи себя, прояви Так вот же, проявляю, спасаю грёбаное судно. Он поднёс пропуск к очередной панели управления, и вновь резкий обрывистый гудок ознаменовал отсутствие необходимых прав. Будь ты проклят. Дэвид Клубаков вздохнул, пытаясь сохранить самообладание, и направился к следующей двери. Без особого энтузиазма он в очередной раз прикоснулся к сенсорной панели, и внезапно двери помещения раскрылись. Сержант даже слегка растерялся, но быстро сориентировался, отдав практически на автомате приказ. «Так, бегом заходим! Раненых в конец комнаты! Третий, ты у входа!» Сделав несколько шагов внутрь, он сразу узнал помещение. Это была комната для проведения пресс-конференции и телемостов. Большая часть сравнительно небольшой площади, около пяти метров в ширину и десяти в длину была заставлена стульями и оборудованием. В конце комнаты располагались массивные столы для нескольких докладчиков и цифровые экраны на всю стену. Так как помещение располагалось в отдалении от всех бортов судна, никаких иллюминаторов в нем не было. Однако это с лихвой компенсировалось панорамной проекцией из верхних камер судна прямо на потолок, В результате чего создавалось впечатление, будто над головами присутствующих парит открытый космос. Конечно же, в режиме экономии энергии эти эффективные новороты были отключены, и помещение представляло собой абсолютно безрадостный серый ящик. Два солдата Bravo подтащили Юки к одному из столов, из-под которого со вспогонным криком выскочил мужчина в инженерном костюме и чёрном берете. Не стреляйте, не стреляйте, я свой. Он судорожно бормотал взволнованным голосом, попутно держа руки вверх. Солдаты мгновенно направили автомата на незнакомца, взведя затворы. «Стоп, стоп!» — Дэвид предостерёг подчинённых. «Не стрелять!» «Кто ты?» Он медленно подошёл к Майке, попутно опуская автоматы своих подчинённых. «Е-е-е, э -э -э Майке, инженер БЦ-7-515, ремонтная бригада». Видел этих тварей, продолжал Стон. «Да, да, слегка заикаясь, отвечал Майки. Сколько их ты насчитал? Сержант продолжал расспрос инженера. В зале видел что-то и Карлов в коридоре. Майки явно нервничал. Он придерживал одну руку, непроизвольно дёргающуюся от страха и волнения. Карла? переспросил сержант. Да, дежурная медсестра Четвёртое. Раздался ослабленный голос очнувшегося Юки из противоположного конца комнаты. Похоже на то. Как ты? Дэвид переключил своё внимание на пришедшего в себя стража. Где она? Юки, стиснув зубы, справляясь с накатами боли, попытался встать. Не знаю, признался сержант. Твои её увели. Пагони вроде не было. Надо найти её. На этот раз тише прежнего, произнёс ослабленный Юки. Найдём. Дэвид опустил глаза и о чём-то пристально задумавшись, направился в противоположный конец комнаты, попутно регулируя настройки рации. На нашей частоте тишина, только гудки, заключил он. Что это значит? Вновь вступил Юки, практически полностью встав, опираясь на руку одного из поддерживающих его солдат. Этот код службы безопасности означает враг среди нас. Режим полного радиомолчания был создан для случая, когда выявляли, что в службе завёлся крот, и им мог оказаться любой из бойцов. Пока этот код крутится в эфире, никто не выйдет на связь, даже если ещё жив. Значит, мы одни? переспросил Юки. Похоже, что да. Сержант выключил рацию и присел на пол, обдумывая план дальнейших действий. Его взгляд упал на одного из солдат, Джонни Уоллеса, держащего в руке подобранный меч стража. Зачем тебе меч? в самурае задевался. Обратился он к солдату, невольно срывая злобу на подчиненном. Тот, растерявшись, тут же поднял меч стражу со словами: "Это ваше". Юки благодарственно преклонил голову и едва слышно добавив: "Это не меч, это фамильная катана". Она досталась мне от отца в знак одобрения выбранного мною пути. Так не теряй больше. Сержант мгновенно добавил, не особо вдаваясь в детали рассказа Юги. Тот, в свою очередь, вновь преклонил голову, осознавая всю горькую истинность отпущенного сержантом замечания. Между тем, Майки, внимательно слушая беседу бойцов, все больше осознавал безысходность ситуации, со страхом гадая о судьбе пропавшего друга.